Уже многое перебрали из старинных и новых песен и не уставали, а наоборот, распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едыгей, не отрываясь, смотрел на них и умилялся. Такими они и должны были бы быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продыху страшный летний летней зной зарепа ходила испепеленная, как обгорелая при пожаре деревца с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами. Сейчас же она была неузнаваема. Черноглазая, с сияющим взором, открытым по-азиатски, гладким, чистым лицом, сегодня она была прекрасна. И ее настроение лучше всего передавали четкие подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством, выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталиб, раскачиваясь из стороны в сторону, как след от подпруги на боку и находца, дни ушедшей любви не сотрутся из памяти. А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне и чудилась Едыгею, что была она где-то далеко, бежала, дыша легко и свободно по снегам саразеков в этой своей сиреневой вязаной кофточке, с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг. И, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандалина, Но, вспомнив, что и на бранлинском разъезде есть люди, и что им будет худо без неё, возвращалась Зарипа и снова возникала поющая за столом. Потом Абуталип показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип пел задорную сепскую песенку, и все они танцевали в кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая: "Опля, опля!" Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравляли с Новым годом. Кто-то уходил, кто-то приходил. Начальник разъезда и его беременная жена ушли еще до танцев. И так протекала ночь. Зарипа вышла подышать, следом и Абуталип. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталиб долго не возвращались. Идагей решил пойти за ними. Без них не тот получался праздник. Его окликнула Укубала. — Оденься, Идагей. Куда ты так? Простынешь? — Я сейчас. Идагей вышел за порог в холодную ясность полуночи. Абуталиб «Зарипа!» — позвало, наглядываясь по сторонам. Никто не откликнулся. За домом услышал голоса и остановился в нерешительности, не зная, как поступить, то ли уйти, то ли наоборот, подойти к ними, увести домой. Что-то происходило между ними. Я не хотела чтобы ты видел. Схлипывала Зарипа. «Прости. Просто мне...» тяжко Прости, пожалуйста!» Я понимаю, успокаивал ее Абуталиб. Я все понимаю, но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня, Боже мой! Одной жизнью больше, другой меньше, можно было бы и не цепляться так отчаянно. Они помолчали, и потом он сказал, «Дети наши избавятся». И на это вся надежда. Недопонимая, в чем дело, Едыгей осторожно отступил, передергивая плечами от холода и неслышно вернулся.